Глава 21 о крысах и клинках Берг повертела в руках абордажный тесак, зачем-то посмотрела вдоль лезвия и небрежно запихнула клинок назад за широкий темно-красный пояс. От ее безмятежного спокойствия веяло жутью. Казалось, старпом помолодела лет на десять. Княгиня, как всегда, сохраняла совершенно невозмутимое выражение лица. Сейчас даже Сашка не рискнул бы сказать, что та чувствует. Шлюпку, обычно закреплённую у палубы, Сандра уже подняла на лебёдках под потолок, а через нижний люк они с Василием протащили ту самую пушку, которой Дымовой так славно отогнал преследовавших Белобрысова личностей. Василий и сейчас стоял у казённика орудия, совершенно неузнаваемый. Глаза горели. На щеках румянец, лицо сосредоточено весёлое. «Любит он подраться», — подумал Сашка. «А что? Ничего удивительного. Будь я домовым, ещё не так бы пар спускал». В казённик орудия были загнаны два красных картриджа. «Поцелуй саламандры». Сашка не стал спрашивать, как на мирный курьерский блик попало оружие, запрещённое к применению даже во внутренних войсках. На блике вообще оказалось удивительно много запрещенного оружия. Наверное, для хорошего контрабандиста это знак престижа. Начинка саламандры давала возможность орудию стрелять раскаленной плазмой. Не заклятиями самовозгорания, а самой огненной стихией. Защитные заклятия от ударов раскаленного ионизированного газа спасали, но очень быстро истощались. Оператор орудия мог пулять шарами плазмы, Мог выдать направленную струю огня или создать непрерывную завесу из раскаленного газа. Боезапас в последнем режиме составлял 10 минут. Домовой совершенно не волновался, управляясь со всем этим хозяйством. Складывалось впечатление, что ему, как минимум, не в новинку. «Там что-то не так», — сказал Василий, глядя на пока задраенный люк переходной камеры. «Угроза и много нехороших ощущений». Привычный для домовых сленг-речитатив «выбор». тоже куда-то подевался. «А живой кто есть?» спросила людоедка. «Не могу знать». Сашка без особого успеха попытался подавить привычную предбоевую дрожь. «Не факт еще, что бой вообще будет. Корабль на позывные не отвечает. Скорее всего пустой. Или все мертвы, что примерно одно и то же. Или... Или не совсем мертвы. Ходят по эфиру всякие слухи. «Я готова!» Сандра, как всегда жизнерадостная, появилась в помещении шлюза с мешком на лямках за спиной и тяжелой абордажной саблей. В сабле Сашка тут же опознал один из погруженных на тете 115 клинков. Княгиня кивнула и приказала в коммуникатор, хрустальный шарик вдвое больше белобрысовской серьги, «Пилот, начать шлюзование!» Тяжелые створки во всю внешнюю стену медленно и беззвучно разошлись в стороны. явив переходной отсек. Деревянные стенки под действием причальных чар срослись, на местах соединения обильно выступила липкая чёрная смола. Внешние створки шлюза транспорта дрогнули, дух бригантины смог добраться до управляющих заклятий и перехватил управление на себя, и медленно, торжественно раскрылись. Камера стыковочного шлюза корпоративного транспорта оказалось вдвое больше, чем у блика. Тяжелые внутренние створки там стояли не менее массивные, чем внешние. Поверх дерева, заклятого видно еще на верфи, широкими щедрыми мазками нанесли знак, знакомый любому человеку с детства. Активная магическая опасность. Сашка обреченно подумал, что совсем не удивлен. С этим капитаном, и этим экипажам стоило рано или поздно ожидать чего-то подобного. Корабль представлял собой единый лабораторный комплекс. Это штурман понял почти сразу. Характерные пентаграммы разделения тока воздуха на стенах, сокращения на дверях вроде LAB 3.01 или номер 3, до более знакомы по Академии, где он провел многие часы практических занятий в лабораторном корпусе. «Осталось три палубы». Дойдя до продольного коридора, капитан указала на жирную цифру «2» над лестницей. Знаком подала команду остановиться. «Нужно подняться на мостик. Там судовой журнал. Второе направление — осмотреть двигательный отсек и оценить состояние двигателей и кристаллов». «Марин, разреши, мы скормчим в двигательный отсек», — мгновенно среагировала людоедка. «Если получится, заодно осмотрим место, от которого тут так фонит». Княгиня согласно кивнула, а Сашка запоздало сообразил. «Ну да, они-то с княгиней сильные маги, и сопротивляемость невысокая. Как у любых парусных мастеров, которым нужна гиперчувствительность, им лезть в область с повышенным током, как снегурочки под июньское солнце». «Береги свой хвост, златовласка», — посоветовала штурману довольная Сандра. «А то ещё кто откусит вместе с головой и подавится». Ее предупреждение было излишним. Сашка поймал себя на том, что, вопреки обыкновению, расслабиться и полагаться на мнение старших, просто выполняя приказы по флотскому обыкновению, не может. И это даже не хрестоматийное. Рука сама тянется к мечу. Просто Сашка вдруг неожиданно остро почувствовал, что здесь его первая задача — защитить княгиню. Вот защитите и все. «Пока здесь нет никого», — не принял Сашка шутливого тона. «Когда появится, будь уверена, я не пропущу». «Ну, может и нет, а может и есть». «Для чего-то развешивали они тут биодетекторы», — Сандра указала пальцем вверх. Там, под пересечением потолочных балок, висела круглая клетка, в которой покоилась высохшая тушка когда-то белой крысы. «Чувствуете, как повышается фон, штурман?» Внезапно остановилась посреди коридора княгиня. «Ещё бы не почувствовать», — подумал Белобрысов, но вслух сказал. «Так точно». Мы пристыковались между носовым и миддльтрюмами, как бы сама себе продолжала княгиня. Рискну предположить, что раз люки носового трюма открыты, действия, проводимые там, окончились неудачей. Или, наоборот, удачей. «Идёмте». Сашка держался чуть позади капитана, пытаясь смотреть одновременно по сторонам вперёд и назад. Сначала он просто сжимал рукоять меча рукой, потом вытянул клинок из ножен. Давление фона нарастало, но до реально опасной отметки не доходило. По крайней мере, если не оставаться в пустынных коридорах дольше нескольких часов. А ведь раньше фон был ещё выше, понял штурман. Уж не от того ли оставили корабль? Княгиня открывала некоторые двери, попадающиеся по левую руку. Чувствовалось, что она знает, за какими надписями может скрываться что-то важное. Увы, тщетно. Корабль бросали в спешке, но не панически. Ящики столов и шкафов успели обчистить, а те бумаги, что остались, никакой полезной информации не несли. Или вообще не читались. Коридор слегка изгибался, следуя обводом судна. И Сашка не сразу обратил внимание, что фактура крашеных досок постепенно меняется. Потом впереди, на полу, потолке и стенах, начали появляться пятна и полосы странной, будто специально скрученной коры, какая бывает на грибах-чагах. Кое-где из стен торчали голые ветви, засохшие черные листья покрывали пол. Где-то здесь был эпицентр. В тон мыслям штурмана прокомментировала бал. Потом дикая магия ушла, и все ее порождения погибли. Но будьте осторожны. Она пытается меня подбодрить, внезапно понял Сашка, и через его сердце потек теплый ручеек. Странности окружающего пространства сразу перестали пугать. Да и что может случиться на пустом корабле, когда он с княгиней, а она с ним? Он не заметил, что в очередной клетке биодетектора из сохшего крысиного трупа не было, только разорванные неведомой силой металлические прутья. И жили они долго и счастливо, пробормотала Сандра с хрустом разметая в пыль слой мёртвой листвы под ногами. И умерли в один день в страшных конвульсиях. Алтарная зала соответствовала габаритам корабля. Высокий Под четыре метра потолок, под потолок статуя человекоподобного кумира, алая драпировка, специальная лестница, чтобы подносить жертвы прямо к губам идола. Статуя, расколотая наискось, стояла накренясь. Плющ, регенератор атмосферы, свился в жалкие плети, усыпав пол жухлой листвой. «Так и да», — удивилась людоедка. «Вот ж не думала, что кто-то сможет изгнать духа корабля из его статуи». «И чтоб при этом судно оставалось в эфире!» «Он не мёртв», — ответила Кормчий, «но искалечен, не отзывается, спит». Пара помидоров, которые Сандра взрезала карманным атомом перед статуей, сделала своё дело. Дверь позади идола скрипнула, раскрываясь на пару сантиметров. Дальше пришлось навалиться вдвоём. «Ну, вот и всё». Сандра отряхнула руки от древесной пыли. «Можно идти!» Серый комок, едва видимый в тусклом свете осветительных чар, метнулся из глубины коридора и мгновенно нарвался на рефлекторный жест кормчего. После инцидента с белкой на новой алавати Сандра натренировала простейшую огненную атаку до состояния рефлекса. С ними первейшее дело. Вульгарный сгусток оранжевого пламени, даже не фаербол, просто огненная стрела — врезался в движущийся предмет и потух, а предмет, зашипев, выплюнул струю пламени назад в людей. Люк в рубку, не узенький прямо в палубе, как на блике, а настоящая дубовая дверь с круглым иллюминатором, оказался открыт. Мостик занимал пространство от борта до борта, метров семьдесят не меньше. Обзорные иллюминаторы в рост человека, группы кресел для трёхсменных вахт, из пилота, штурмана и второго пилота, и капитанский трон на возвышении. жоны со смесью презрения и зависти решил Белобрысов. На военных судах старались каждый метр пространства использовать максимально рационально, и уж тем более не делать больших помещений, где одно попадание выбьет сразу пол экипажа просто за счёт разгерметизации, Княгиня уверенно подошла к сейфу и, к удивлению, Сашки извлекла из-под плаща плоскую пластинку ключа чаровзломщика, вставила в щель, потом из кармана достала хитро загнутый крючок и начала копаться в замочной скважине. «Офигеть! Двойная защита!» — потрясённо осознал Сашка, наблюдая, как Бал уверенно поворачивает отмычку. На флоте так запирали только сов-секретные документы. адмиральского уровня доступа, не меньше. Сашка и представить не мог, что такое можно вообще потрошить, а тем более, что это умеет княгиня. Штурман в очередной раз подумал, что ему не то необыкновенно повезло с капитаном, не то необыкновенно повезло, что он еще жив. Механический замок щелкнул, из щели приемника заклять и начал подниматься легкий дымок. Княгиня удовлетворенно хмыкнула и, словно прочтя мысли своего штурмана, пояснила. Как сказала Людмила, «Жизнь — длинная и сложная штука. Приходилось заниматься многими вещами». «Готт!» «Понял, английский», — ответил Сашка и рубанул мечом. Реакция у людоедки оказалась просто потрясающей. Легко, как пушинку оттолкнув Сандру к стене, она приняла огненный поток на широкую часть лезвия и резким, нефиксируемым взглядом-прыжком оказалась рядом с врагом. Удара кормчий тоже не разглядела. Вот ее отталкивает старпом, и вот людоедка уже с любопытством рассматривает... нечто. В объекте с некоторым трудом угадывался иссохший крысиный труп, только увеличенный раза в три. Крови не было, но мышцы продолжали конвульсивно сокращаться, дергаться. То, что заменяло твари жизнь, медленно уходила после удара клинком из хладной стали. «Сауфрас!» — брезгливо отрекомендовала суперкарга. «Ну истклар!» Оно питалось магической энергией. «Твое заклятие сожрало и отправило назад. Надо предупредить вторую группу». «Штурман, корм чему ответь!» Сандра достала из кармана комбинезона хрустальный шар «Комма». В отличие от несправедливо талантливого лентяя Сашки, Она не могла бы установить телепатический контакт без посредника. «Будьте осторожны, тут твари, бывшие крысы. Магию жрут, заклятия не работают. Нужно сталью или серебром». «Уже знаю!» — голос Белобрысова долетал сквозь сильные шумы, искажённым, но вполне узнаваемым. «Я тут прикончил одно. Капитан обнаружила документы, вскрываем сейф. Как у вас?» «Идём к двигательному. Дух в полном ауте». Если что, вывести корабль из эфира пока нельзя. Капитан советует беречь шею. Эти крыски по большей части могли скопиться в двигательном отсеке. Там концентрация поля-чар максимальная на общем фоне. Принято, Златовласка. Будем аккуратны. Встретились они вновь в том же коридоре, ведущем к стыковочному шлюзу. Пахло паленой шерстью, горелой древесиной и тем... специфическим прогорклым амбре, что бывает при разрушении некоторых заклятий. Некоторые подпалины на полу и стенах слабо дымились. Домовой поработал на славу. Непривычно хмурый Василий чётко отрапортовал, что посторонних объектов или чар на корабль за время отсутствия капитана не проникло, боезапас израсходован на 13%, а кристаллы корабля в норме. Бал лишь кивнула. «Ну, чего там у вас?» — жадно спросила Санька уже после того, как они провели расстыковку и начали на кристаллах удаляться от голландца. — Что было в документах? Светит нам государственная премия или нет? — Ты разве не знаешь, что меркантилизм убивает волшебство? — спросил Сашка с подначкой. — Ну хватит уже! — Сандра дернула его за волосы. — Рассказывай, тебе же хочется! — А мне нечего, — пожал Сашка плечами. — Капитан со мной инфой не делится. Сандра смирила его странноватым взглядом. «Гляди-ка, как взрослеешь!» Пробормотала она и больше ни слова не добавила. Твердость характера она приписывала Сашке зря. Что в найденных документах, Белобрысов не знал. Княгиня быстро просмотрела один за другим журналы записей, сунула в мешок и отдала Сашке. А потом торопливо начала чертить прямо на мостике внушительной сложности дикограмму, вписанную в круг. Руны управления она рисовала собственной кровью, Четыре по ключевым углам, совершенно незнакомые. Но штурман угадал, или ему показалось, что угадал в чертеже, сильно навороченный и обремененный какими-то фильтрами эфирный маяк. Княгиня пометила корабль. Или рассчитывала вернуться, или для того, чтобы навести на след кого-то еще. Вся ситуация в целом начинала вызывать у него нехорошие подозрения. Но ему совершенно не хотелось говорить об этом с Сандре.